Барбара пользовалась столь высокой популярностью и влиянием, что не считала необходимым приветствовать каждого пребывающего. Любой, независимо от его социального и политического положения, счел бы за счастье получить приглашение от миссис Пальмер и не стал бы обижаться, что его не так приняли. И многие были совершенно убеждены, что в один прекрасный день, возможно, скоро, она станет королевой Англии. Еще год назад Барбара и представить себе не могла, что когда-либо будет принимать в своем доме всех этих мужчин и женщин одновременно и столь небрежно относиться к ним. Среди гостей присутствовал Энтони Эшли Купер, маленький, болезненный и худосочный господин, род которого относился к самым могущественным фамилиям страны. Посредством какого-то ловкого трюка ему удалось превратиться в роялиста как раз во время реставрации. В таком чудесном превращении не было, однако, ничего необычного, и сочувствовавшие, и активные сторонники старого режима отнюдь не подвергались наказанию, повешенью, четвертованию или ссылке многие из них теперь активно поддерживали монархию и даже формировали основу нового правительства карл слишком практичный и опытный политик не считал что реставрация означает полный слом всего созданного за последние 20 лет недавние изменения носили лишь поверхностный характер купер как и многие другие примирился с новыми порядкарядками при дворе карла Но он не изменил ни своим принципам, ни намерениям. Здесь был и граф Лаудердейл, хороший друг Купера. Он выделялся в толпе высоким ростом, красным лицом и ярко-рыжими волосами. Хотя большую часть из своих сорока пяти лет прожил в Англии, но так и не смог избавиться от сильного шотландского акцента. Был он некрасивый, грубый и громогласный, но прекрасно знал латынь, еврейский, французский и итальянские языки, которые старательно изучал в годы вынужденной эмиграции. Карлу он нравился, а граф крепко любил своего короля. Купер и Лаудердейл ненавидели канцлера, и это сближало их с Джорджем Дигби, графом Бристольским. Этот красивый пятидесятилетний человек, тщеславный и ненадежный, Испытывал ревность и зависть канцлеру, как, впрочем, и многие из придворных. Убрать с пути канцлера Хайда — вот в чем видели они главную цель. Дом Барбары служил им подходящим полем действий, ибо здесь король пребывал в благодушном настроении и становился более доступным. Но все же большинство гостей составляли просто веселые молодые люди — которых не интересовало ничто, кроме любовных историй и карточной игры, танцев и последней французской моды. Двадцати трехлетний лорд Бакхерст жил при дворе, однако не пользовался этим обстоятельством и не стремился стать одним из сильных мира сего. Вертлявый большеголовый Генри Джермин имел неизменный успех у женщин, ибо те верили, будто он в прошлом был женат на ныне покойной принцессе Марии. Среди дам флонировали сластолюбивая и роскошная графиня Шрусбери, излишне накрашенная Анна, леди Карнеги, знаменитая теперь тем, что именно у нее Барбара перехватила любовника, как эстафетную палочку. Элизабет Гамильтон, высокая, грациозная и холодная молодая женщина, недавно появившаяся при дворе, восхищаться которой было принято. Все эти дамы не отличались от Барбары по возрасту, имели от роду двадцать или меньше лет. Мужчины считали, что в двадцать два женщина начинает стареть. Убранство гостиной впечатляло. Тяжелые зеленые с золотом шторы, множество настенных бра и канделябров с десятками свечей, прекрасный пол без ковра, отчего высокие каблуки издавали мелодичный перестук. Казалось, веселый смех наполнял зал до потолка, в углу играл оркестр, и звуки музыки смешивались со звоном серебряной посуды. В соседней комнате на французский манер, как любил Карл, Разместили буфет, повсюду сновали лакеи. Буфетный стол загромождали различные блюда и подносы, возвышавшиеся как кафедральный собор. Шедевры кондитерского искусства украшали съедобные розы и фиалки. На огромных тортах выстроились фигурки солдат в полной форме королевской армии. В громадных серебряных вазах дымились рагу из грибов, мясных деликатесов и устриц. Груды бутылок нового напитка шампанского заполняли столы. Нынче англичанина не устраивали традиционное вареное баранина горошек и эль. Франция приучила англичан к другому меню, и старые кушанья были отвергнуты. Роль Карла как хозяина произвела сенсацию. Для многих этот факт показался верным знаком будущих намерений его величества. Барбара, считавшая также носилась по дому, как летучее пламя, очаровательная, поразительно красивая, полная уверенности в себе и в своей власти. Все гости не спускали с нее глаз и шепотом сплетничали. Но Барбару не купишь налезть, она прекрасно знала. Как бы раболепно они не вели себя, достаточно лишь намека, что король теряет к ней интерес и мягкие лапки превратятся в когти. Каждое сладкое слово станет едкой кислотой, и она окажется более одинокой, чем когда-либо до ее опасного восхождения в зенит славы. Такое случалось и раньше. — Но со мной этого не произойдет, — говорила себе Барбара. — С другими возможно, но только не со мной. В третьей комнате расставили столы для карточной игры. И вскоре все собрались там. Карл на короткое время сел за игру, но не прошло и получаса, как он успел проиграть пару сотен фунтов. Он взглянул на Лаудердейла, стоявшего за его спиной. — Займите мое место, Джон, хорошо? Я всегда проигрываю, и мне это не по душе. Более того, я не могу себе этого позволить. Лаудердейл оценил шутку, громко хохотнув, и буркнул что-то нечленораздельное. Но занял место короля, а Карл направился в соседнюю комнату послушать музыку. Барбара сразу встала из-за стола и встретила его в дверях. Она взяла его под руку. Карл наклонился и чмокнул ее в висок, а у них за спиной гости обменялись многочисленными взглядами. Этот поцелуй послужил поводом для новой волны слухов и предположений. — По-моему, миссис Пальмер с ума сошла, если думает, что станет королевой, — заметил доктор Фрейзер. Он пользовался личным расположением короля, поскольку с одинаковой смелостью брался за аборты, лечил от сифилиса, назначал слабительное, и его услуги пользовались большим спросом в уайтхолле «Знаете, ведь у этой дамы есть муж», — пробормотала Элизабет Гамильтон, не отрывая глаз от карт. «Муж — не препятствие, когда речь идет о сердце короля». «Он никогда не женится на ней», — заявил уверенно Купер. «Его величество не так глуп». Купер заслужил хорошую репутацию, весьма дальновидного человека, когда предсказал брак Джеймса с Анной Хайт задолго до свадьбы. Старинная наперсница Барбары Анна бросила на него укоряющий взгляд. — Что вы имеете в виду, сэр? Считаете, что Карл сделал неудачный выбор? — Отнюдь нет, мадам, — холодно заверил ее Купер. — Но, полагаю, что король женится по политическим мотивам. Так всегда поступают короли. Когда гости ушли, Барбара испытала облегчение. Она устала. Болели ноги, в теле ощущалась дрожь. Но она была счастлива, как никогда прежде, ибо ее надежды и ожидания, какими бы дикими они ни казались, должны были сбыться. Когда они с Карлом вместе вошли в спальню, в кресле у огня дремала камеристка Ортон. Она вскочила на ноги, Присела в реверансе и взглянула на хозяйку испуганная. Но Барбара улыбнулась ей доброжелательно.